ГЛАВА ШЕСТАЯ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ Я вылез из капсулы и, как зомби, отправился в ванну. На часах был час ночи. Ни мыслей, ни переживаний, ни желаний. Я не чувствовал ничего, кроме усталости. В голове звенящая пустота. Голова моя словно опустела — Душ привел меня немного в порядок, но лишь на миг. Усталость давила на меня все сильнее и сильнее. Буквально на автопилоте разобрав кровать, я вырубился, едва моя голова коснулась подушки. А утром... Утром я проснулся выспавшимся и полностью обновленным, словно и не было бешеного игрового марафона вчера. Решив не спешить и все осмыслить, я приготовил завтрак, неторопливо поел и вновь вышел на балкон с раритетной сигаретой. Втягивая настоящий терпкий с горчинкой сигаретный дым, не читая сладковатому вкусу их синтетических сестер, подумал, что надо бы эти сигареты сэкономить. Вряд ли в будущем я вернусь к высоким заработкам». С текущим количеством карт безбедно прожить я могу годы. Но сколько времени осталось до события Х? Год? Пять? Двадцать? Если ничего не будет происходить достаточно долго, я не уверен, что моих накоплений хватит при текущих расходах. Нужно будет потуже затянуть пояс. Что можно сказать о вчерашнем дне? Весьма познавательно и информативно. Только вот надо меньше времени в игре проводить, а то так и ноги протянуть недолго. Итак, первое. У меня появились, как писали в романах про попаданцев, рояли. Правда, весьма спорные, но такого больше ни у кого нет. Второе. Я совершил большую ошибку, отправившись в город, хотя рядом была деревня, где, как я догадывался, можно было сэкономить денег на ночлег и еду. Но это понятно и поправимо, и надо было выяснить про руины. Это к Фемиде. А сейчас надо посмотреть, что там в жизни вообще происходит. Я включил телефон, и всплывшее окно мессенджера сообщило о получении двух писем. Одно от Мари, другое от Лю. Сначала уважим женщин. Я открыл сообщение о Мари и немного обалдел от большого количества буквок в сообщении. Насколько я знал нашу снежную королеву, для нее это было нечто из разряда невозможного. У меня стоял автоматический переводчик, да и русский язык куда образнее, чем английский. В общем, впечатление у девушки было море. Написала она мне все это как раз после того, как я завалился спать и сейчас явно находилась в игре. По крайней мере, в мессенджере стоял значок «не в сети». Ладно, тогда из игры напишу. А пока я черкнул ей несколько вопросов с предложением поделиться более конкретным описанием, куда она попала и как все вообще происходит без множества восторженных слов». Именно так, как сделал Лю. Вот за что люблю я этого китайца, так это за краткость и точность в выражении своего мнения. Лю, ну как обновление? Красиво? Я. Красиво? Не просто красиво. Обалденно! Лю, ты куда попал? Деревню нашел? Я. Я. Город я нашел, пока не понял, куда попал, не знаю, как определить. Действительно, я даже карту не удосужился посмотреть, понадеявшись на своих спутниц. Нуб, как есть нуб. Лю. Карта вещь условная, она открывается постепенно, пока там везде так называемый туман войны, территорию надо изучать. Постой, город. Я, ну да, лю нам надо в игре списаться игровая почта в обновлении работает я спишемся ты хоть первого уровня или поднял уже лю первого я про эроста знаешь лю знаю но пока с ним плохо до деревни добрался разбираюсь что к чему а у тебя я уже заработал немного лю молодец я мари сложно будет лю — Возможно. Давай в игре попробуем связаться. Мне пора. До встречи. — Я. — До встречи. Ладно, братья Джонс вообще не в сети, но они непредсказуемые люди. От них все ожидать можно. Может, отмечают обновления? Тем не менее, написал и им. Появятся в сети, увидят. Лю в своем репертуаре. Краток, прагматичен и безэмоционален. Ну ладно. «Теперь форум». Я почитал отзывы в ветке, посвященной обновлению. Что могу сказать? Народ восторгался, но уже начали появляться небольшие посты по поводу сложности Эроса и прочих нововведений. Но судя по тому, что комментариев под постами практически не было, создавалось впечатление, что администрация не хочет дискуссии на эту тему. «Ладно, труба зовет» пока будем погружаться в прекрасный новый мир. Я провел уже ставший традиционным обряд поедания орехов и залез в капсулу. Крышка ее закрылась, и я нажал вожделенную кнопку. Миг, и я оказался в комнате, которую оставил ночью. Две мои спутницы уже ждали. Они мирно сидели на кровати рядом друг с другом, но как только я появился, вскочили». «Хозяин!» Два женских голоса в унисон приветствовали меня. Вот что мне нравится в этих играх, так это то, что после нашего небольшого безумства ночью Элифемида выглядели свежими и прямо-таки благоухающими энергией. Я подошел к окну и отодвинул занавески. Высоких зданий в городе было, судя по всему, очень немного, и из моего окна открывался неплохой вид, на раскинувшийся город. Этот средневековый город, населенный магами и простолюдинами, основным способом получения дохода, которых является занятие любовью, сильно отличался от того, что я знал о земных средневековых городах. В то время люди мылись два раза в жизни, на крестинах и перед похоронами. По городам бегали и, соответственно, гадили разные животные, куры, собаки, свиньи, Да и сами люди частенько баловались закоулочным перформансом. Ночные горшки и мусорные ведра выливались на улицу на головы прохожим, а широкополые шляпы перед знакомством с женщиной стряхивали от остатков помоевых дерьма. А замки? В средневековых замках за тяжелыми занавесками не только лишали невинности молодых служанок, но и исправляли нужду. Смрад везде стоял дикий. На Руси дела обстояли получше, но там сильно повлияла византийская мода, которая была ближе к греческой и иудейской, чем италогерманская культура Западной Римской империи. Вот, к слову, рент, хоть там и не срут, где попало. Цифровой код все же — город какой-то скотский, словно сделанный тупым быдлом для тупого быдла. Такими и была значительная часть европейцев в темном средневековье, когда церковь насаждала истинно верное образование. А в этом городе, название которого я еще не узнал, все чистенько и аккуратненько. Судя по внешнему виду, люди регулярно моются, на улице не воняет, значит, если тут и есть туалеты, то их хотя бы чистят. В гостинице совершенно нормальное постельное белье, значит, и тут следят за чистотой. Как я понял, от условий, в которых происходит соитие, также зависит количество генерируемого эроса. Местный правитель, да и сами жители вынуждены следить за гигиеной города и своей собственной. «Это мне здесь нравится». Распахнув ставни, я почувствовал запах пекущегося хлеба из соседней булочной и жарящегося мяса из таверны снизу. Несомненно, это гораздо лучше, чем запах куриного помета или человеческих испражнений. А еще здесь делают очень крепкие кровати и толстые внутренние стены. Я сильно удивился, когда понял, что кровать, на которой мы проводили групповой любовный марафон, Даже не скрипела во время наших скачек. «Садитесь уже!» — махнул я рукой, и девушки вернулись на кровать, преданно поедая меня глазами. «Фемида, энциклопедия, ты моя прекрасная!» — начал я, а девушка аж зардилась от весьма, на мой взгляд, своеобразной похвалы. Как-то странно они реагируют. Вроде бойцы, да и ночью показали себя «Ого-го!» Тут смущаются, как дети. Поведай ко мне, что делать дальше надо. А, та зависла и растерянно уставилась на меня. Я не знаю, хозяин. Понятно, проворчал я. Построим вопрос по-другому. Ты там вчера рассказывала о путях развития. Давай повтори, что ты говорила еще раз с самого начала. Какие существуют пути для развития и что мне нужно делать для этого? Развиваться вам можно в двух направлениях, выдала Фимида после минутной заминки. Первое связано непосредственно с характеристиками и поднятием уровней вашими и бойцов. Увеличивая опыт, убивая монстров или зачищая руины, вы, соответственно, повышаете командирский уровень, добавляя характеристики себе и своим бойцам на более высоких уровнях. Вы также можете добавить немного характеристик жителям, проживающим на принадлежащей вам территории или армии, которая действует под вашим началом. Немного опыта вы получаете от убийств монстров вашими материализованными бойцами или от партнеров игроков в собранном отряде. Но вы не получаете опыт от солдат в вашей армии, которые были призваны среди жителей этого мира. С каждым новым уровнем вы получаете очки характеристик, которые можете распределить самостоятельно. Героический уровень растет с развитием ваших бойцов, как материализованных, так и с карт. С каждым новым уровнем жизнь повышается на 20 единиц, а также незначительно увеличивается личная сила, скорость и выносливость. Второй путь развития – это умения. На втором командирском уровне открывается возможность получения управленческих квестов. Командирские умения можно разблокировать только после выполнения квестов. «Умения могут быть военными, например, целительная башня или башня молний, инженерными и финансовыми, например, казначей или неутомимый. С повышением героического уровня открываются магические умения и боевые умения, влияющие на своих призванных бойцов или бойцов противника. Мне продолжать, хозяин?» — уточнила девушка. «Пока хватит», — решил я. «Хотя что...» Что значит инженерные умения? С остальными, я думаю, понятно. Инженерные умения связанные со строительством, в случае захвата игроком территории, деревни или города. Тогда становится доступен наем инженера, ранг которого, в свою очередь, повышается с увеличением построенных объектов. «Хорошо, откуда взялись вчерашние 120 эрос?» – задал я следующий вопрос – «Система поощряет первых игроков ежедневно по 120 монет. С прибавлением игроков выплата будет уменьшаться, пока не достигнет нуля», сразу же ответила Фемида. «Значит, так сказать, безусловный базовый доход я буду получать еще год, и каждый месяц ежедневная сумма будет уменьшаться на 10 раз. «Да, хозяин?» «Ясно. Я устал. Вы есть хотите?» «Да, хозяин?» Дружно отозвался мой мини-гарем. Как еще назвать это? Пошли, вздохнул я. На то, чтобы привести себя в порядок, у них не ушло много времени. Одежды-то минимум. От греха подальше я забрал свиток у Фемиды и поковырялся в нем. В этой штуке, оказывается, был и своеобразный электронный кошелек и карта пройденных территорий с указанием названий населенных. Пунктов и магическая почта. Даже присутствовал местный форум, внешний вид которого был скопирован со старой игры, и, судя по всему, он никем не модерировался, в отличие от своего оригинала. Созданных веток и комментариев было слишком много, поэтому я не стал во всем этом разбираться, хотя, конечно, нужная вещь, загляну в свободное время». Кстати, оказалось, что свиток привязывается ко мне и появляется сам, если есть какое-то системное сообщение, либо я могу его вызвать мысленным приказом. Мы спустились вниз в полупустой обеденный зал. Посетители не обращали на нас абсолютно никакого внимания, чему я нисколько не расстроился. Потратив еще двадцать эрос, я накормил своих спутниц – «Я оплатил комнату еще на сутки, и мы пошли прошвырнуться по магазинам. Редкие прохожие не обращали на нас никакого внимания. Лишь прошедший патруль из стройки вооруженных до зубов стражников покосился на нашу компанию, но проследовал дальше». Особо ничего не купили, я взял поясную сумку для мелких вещей, также две глиняных таблички, служащие местным жителям аналогом цифровых кошельков. И есть таблички из разных металлов, драгоценных камней, нефрита. Отличаются они по износостойкости и вместимости. В отличие от обезличенных кристаллов хранения, керосом на табличке доступ может получить только владелец – Как я выяснил при покупке, процедура взлома даже самых простых табличек очень сложная. Она требует не только крови владельца, но и мага с особым умением. Положил на кошельки обеим по пять эроса, немного, но и то хлеб. Точнее, только хлеб на них и можно купить. Материальная помощь от системы и ночной приработок, конечно, хорошо, но не шибко тут разгуляешься. Нужно искать другие способы заработка, и поэтому я отправился на поиски местных данжей или руин. По-прежнему стояла жара, на небе не облачко. Интересно, здесь вообще дождь бывает? Я вызвал свиток и залез в игровое меню, где первым делом нашел карту. На ней был изображен город Сайдес. Так вот, как называется это средневековое чудо. На карте рядом с городом горела красная точка, показывая наше местоположение. Вокруг города территорию покрывал темной пеленой тот самый туман войны, про который говорил Лю. Но у меня есть свой зоркий глаз. Кстати, о глазах. На моей карте отображались огромные пространства. Не все, что видела Эль, попадало на карту, но приличная часть на ней была открыта, как и проделанный нами путь от камня, рядом с которым я вошел в игру, и этот путь выглядел не как узкая полоска, а как широкая просека, вырубленная в темном тумане». «Так, Эль, рассказывай, что ты видела по пути в город или около города?» — спросил я девушку. «А что вас интересует, хозяин?» — безропотно ответила девушка. «Руины, деревни, подземелья — все, что отличается от голой степи», — сообщил ей я. Эль повертела головой, и мне показалось, что даже принюхалась. Эта пантомима в исполнении эльфийской красавицы была превосходной. Я даже снова захотел начать зарабатывать Эрос, но решил пока держать себя в руках. Сейчас надо уровни поднимать. Вечером будем Эросом заниматься. Пусть девушка сосредоточится. Вероятно, память у нее не сильно развита. Буду надеяться, что с ростом уровней вырастут и ее интеллектуальные способности. «Вспомнила! Рядом с городом есть руины!» — радостно сообщила эльфийка. «Веди!» — махнул я рукой, и она бодро устремилась вперед. Мы отправились следом за ней. Минут через двадцать мы вышли из городских ворот и отправились по пыльной дороге следом за Эль. Вскоре она свернула в степь, и когда я уже решил поинтересоваться у эльфийского Ивана Сусанина, где руины, они появились перед нами. Руины представляли собой обычные руины, груды живописно разбросанных огромных камней, в центре которой красовалась прямоугольная коробка с приветливо распахнутыми дверями, и над ней горела надпись «Вход». Когда мы подошли к нему, задумчиво посмотрел на спускающиеся в темноту ступени, и я повернулся к своим спутницам. «А теперь можете рассказать мне, что это за руины?» Мой взгляд обратился к Фемиде. «Нет, хозяин», — расстроенно сообщила эльфийка, чего я и ожидал. «А ты, Фемида?» «Тоже не знаю». «Помощи от вас», — проворчал я. «Хозяин, мы можем вам помочь», — обиженно заявила эльфийка. «Ага, а если вас убьют, я вас месяц ждать буду» нет вообще какой то беспредел где спрашивается мой бонус в чем он может кто то мне объяснить э, -э хозяин можно робко спросила фемида говори уж вам не надо ждать долго на втором уровне после прохождения специального квеста вы получите на выбор умение которое позволяет создавать карточные копии монстров который затем можно будет использовать в дуэлях или в военных сражениях. Чем выше ваш уровень и уровень умения, тем более сильных монстров вы сможете скопировать в карту. На более высоком уровне этого умения возможно создание карточных копий местных жителей или даже игроков. А так как мы уже ваши материализованные бойцы, вы сможете сразу сделать наши карточные копии и использовать в дуэльных сражениях. Когда мы сможем участвовать в качестве бойцов на дуэлях, вы сможете нас использовать в зачистке руин или в боях с высокоуровневыми местными призывателями. Но на данном этапе правила запрещают использование легендарных карт в сражениях с игроками или низкоуровневыми местными жителями. «То есть куча игроков сможет скопировать мой аватар, чтобы использовать его в бою со всеми характеристиками и настоящим внешним видом? Или вас, например?» – спросил я с подозрением. «Нет, копирование одного существа возможно только единожды. Копия на карте будет иметь свой путь развития, как обычный боец. Дальнейшее развитие существа, с которого сняли копию, никак не будет влиять на бойцовую версию». «У противника будут устаревшие данные. Чтобы обновить копию, вашему противнику нужно будет еще раз вас победить и заново применить умение, но оно может и не сработать», — отторотурило домашнюю заготовку Фемида. «А эти копии можно материализовать, как вас, например», — решил уточнить я. Если копии сняты с уже материализованных бойцов, или если боец с определенной карты уже полностью материализован, то вне боя карты никак не будут реагировать. Если же копии сняты с монстров, местных жителей или игроков, вторичная материализация в боя возможна, но на короткое время, от нескольких минут до нескольких часов, не так, как по-настоящему материализованные бойцы конечно здорово что мне получится использовать ваши карты в дуэлях фыркнул я но этот уровень надо еще взять тут кстати можно привязаться можно кивнула фемида показав на огромный камень справа от входа вот к нему руку приложить надо я сделал привязку и приказав своим спутницам ждать меня отправился в руины нужно срочно брать второй уровень что ж va